Глава 5. Что же до служебных занятий, то Копланд определил их Грайсу в тот же день. Наверное, зря он напомнил о себе начальнику, явившись к нему со своими досужими расспросами. Так или нет, но он почувствовал себя непосредственно ущемленным. По его представлениям, первая неделя на новом месте предназначалась для знакомства с обычаями фирмы. А кроме того, он надеялся, что ему передадут работу миссис Рашман ведь его взяли в отдел канцпринадлежности всего за несколько дней до ее увольнения. Миссис Рашман, как он видел, собственными глазами, только окольцовывала черными резиночками пачки документов перед их отправкой в подвал номер 3, где размещался архивный сектор. Такая легкая работенка очень его привлекала, и хотелось бы ему знать, кто теперь урвет эту синекуру. Возможно, юная Тельма, если ее решили повысить в должности. Ну, а он получил довольно хлопотную, но по-своему престижную работу. Под руководством братьев Пенни ему предстояло изучить процесс так называемого изъятия. В Альбионе постоянно упрощалась форма документов, и он, освоившись, должен был следить за тем, чтобы начальники отделов сдавали вышедшие из употребления бланки, бланки еженедельных отчетов по листкам, временной нетрудоспособности, например, и получали новые. Вернее, забота о замене устаревших бланков новыми оставалась на плечах братьев Пенни, а в его руки переходило собственное изъятие, и значит, прежняя работа, словно простейшая инфузория, делилась надви. Вполне вероятно, что намеченная перестройка отдела была связана именно с этой реорганизацией, А саму реорганизацию предложили, по всей видимости, американские бизнес-умники. «Это поможет нам», — начал Хью Пенни, — «ликвидировать отставание в сфере изъятия», — закончил Чарльз. Они всегда, как уже заметил Грайс, говорили строго по очереди, четко членя свои мысли пополам. «Так-так, понимаю. Стало быть, мы посылаем розовый бланк?» Всем начальникам отделов, — продолжил за Грайса Хью Пенни, Давняя привычка брала свое. «Если они не вернут нам своевременно белый бланк», — включился Чарльз. «Что они, как правило, делают неукоснительно», — закончил их общую мысль Хью. Картина прояснялась. Получив белый бланк, начальник отдела должен был указать в нем, сколько у него осталось документов устаревшего образца, и отослать обратно. «Розовый бланк» — был напоминанием о получении белого, и в нем красными чернилами подчеркивалось, что оба бланка и белые и розовый, следует немедленно возвратить в отдел канц принадлежности. Однако начальники отделов, соображал Грайс, глядя на тощую пачечку возвращенных бланков, как правило, не отправляли Вопреки утверждению Хью Пенни, белые бланки обратно в отдел канцпринадлежности. Скорее всего, просто потому, что братья Пенни ленились посылать их. Тут Грайс твердо решил, что он-то для упрощения себе жизни обязательно будет посылать. «А если начальники отделов не возвращают и розовый бланк?» — спросил Грайс. «Тогда, — начал Чарльз Пенни, — возникает необходимость личных контактов, — шутовски помрачнев, — продолжил Хью, — и вам приходится самому ходить по отделам, — заключил Чарльз. «Значит, слоняйся сколько душе угодно по Альбиону, — подумал Грайс. Его новые обязанности нравились ему все больше и больше. Стало быть, обработав присланные отчеты, я рассылаю требования сдать имеющиеся в наличии бланки устаревшего образца, — уточнил он. «Вообще, говорят, так. И все же не совсем так. С явной неохотой и не полностью признавали его правоту братья Пенни. Им было обидно, что Грайс постиг их мудрую бухгалтерию за каких-то двадцать минут. «Вы посылаете два требования после сверки бланков с комплексным контрольным листом», — начал Чарльз. «Да-да, я, конечно, хочу сказать два требования», — чуть раздраженно перебил его Грайс. По требованию «А» львиная доля устаревших бланков отсылается на склад снабжения, где из них делают бланки для черновых заметок, ведь обратная эта сторона у бланков чистая, но бланки особо важных документов, вроде денежных квитанций или отчетов о несчастных случаях, которые могут быть употреблены недобросовестными личностями во зло. Короче, все бланки, помеченные на комплексном контрольном листе «звездочкой», пересылаются нам в ответ на требования Б. Они пошли по второму кругу, я понимаю. И немедленно уничтожаются. Да-да, благодарю вас, я уже понял. И, наконец, я сообщаю вам письменно на голубом бланке, что документы устаревшего образца собраны. И все это до той поры, с улыбкой откинувшись на спинку стула, подытожил Грайс, пока не устареют сами голубые бланки. Хах! Эта его шутка, как ему казалось, достаточно ясно говорила, что обучение завершено и что братья могут вернуться к своим собственным занятиям. Однако братьям Пенни так не казалось. Грайс начал опасаться, что они намерены обучать его, по крайней мере, до конца рабочего дня и на меньше ни в коем случае не согласятся. Посмеявшись, его шутки двойным смешком «кха-аху», Они принялись в третий раз жевать Микину изъятия с самого начала. Белые бланки, голубые бланки, комплексный контрольный лист, требования А и Б. Чтобы избавиться от этой жвачки, Грайс решил задать братьям один хитренький, но в общем-то не имеющий прямого отношения к его работе вопрос. «А когда мне пришлют, ну хотя бы, к примеру, наши друзья с одиннадцатого этажа, вышедшие из употребления но ну, опять же скажем к примеру бланки отчетов об отпусках они наверное должны затребовать новые бланки безусловно ответил чарльз у нас добавил хью новые бланки не высылаются им автоматически отнюдь сказал чарльз они высылаются им в ответ на их требования пояснил хью так я и думал грайс задумчиво почесал затылки а требования они должны написать на коричневом бланке, верно? Братья Пенни это странно подергивались, и стараясь не смотреть друг другу в глаза, словно им трудно было сдержать веселое хихиканье, энергично закивали. Но ведь коричневые это бланки, насколько я понял, мы требуем прислать нам как устаревшие. Грайс заметил это, машинально разглядывая лежавший перед ним комплексный контрольный лист а пошутил про голубые, что они, дескать, могут устареть, просто не желая заговаривать об еще одних бланках, коричневых. «В общем, да, коричневые бланки теперь заменены, вернее, упрощены». «Ты считаешь, упрощены?» — игриво спросил брата Чарльз, с ухмылкой взглянув на него за спиной Грайса. «Я бы все же сказал, заменены. Давай тогда скажем, заменены и упрощены» также игриво отозвался Хью, Грайсу вдруг показало, что они репетируют абсурдистский диалог. «Понимаю», — со смешком протянул он, показывая, что и ему тоже весело, хотя, по его-то мнению, все это было вовсе не смешно. «Стало быть, они не могут получить новый бланк, пока не затребуют его?» Написав требование, подхватил Чарльз. «На нем же», — заключил Хью. «Уловка, двадцать два!» — добавили они в один голос, радостно выпучив глаза. Грайс не удосужился спросить у братьев Пенни, кто конкретно саботирует на одиннадцатом этаже своевременный возврат розовых бланков отделу канцпринадлежностей, и решил разобраться во всем сам. Он выпил наскоро чашку чая и внимательно просмотрел пачечку бланков, изъятых братьями Пенни, у саботажников при личных свиданиях. Однако это ничего ему не дало. На бланках начальники отделов были сокращенно закодированы по правилам внутриальбионской почты, вернее, простите, нутряшки, мысленно изменился он. Копланд, например, именовался К восьмым то есть начальником принадлежности с восьмого этажа, как догадался Грайс. Стало быть, начальник соседнего оперативно-хозяйственного отдела назывался, по всей вероятности, О-восьмым. Короче, он знал только, что ему нужен а 11 Да и то не знал, а просто предполагал. Выйдя из лифта и оглядываясь в поисках таблички, которой тут не было, он вспомнил, что ПАМ вроде бы упомянул одиннадцатый этаж, Она, правда, говорила Одиннадцатый или тринадцатый, когда рассказывала об административном секторе лакомщика, взявшем на себя выдачу ДДТ. Вскоре ему предстояло выяснить, хотя в это трудно было поверить, что отдел питания с административным сектором занимает и 11, и 12, и 13 этажи. Одиннадцатый этаж отличался от 4 и 8. -го где уже побывал Грайс, лишь тем, что его не разделяли на три отсека низкие перегородки. Значит, здесь размещался всего один отдел. Благодаря отсутствию перегородок столов тут было гораздо больше, чем в трех отделах на восьмом или четвертом этажах. Около сотни, как прикинул Грайс, все металлопластиковые, четырехъячечные, с передней закрывающей ноги панелью. Производство комформа, Каталожный номер b4А, дробь 20621. В этом у Грайса не было сомнений. Какому-то комформскому торговому агенту удалось провернуть очень крупную сделку, и странно, что Грайс ничего о ней не слышал. За каждым столом сидел клерк-мужчина. Им, безусловно, следовало посочувствовать. Ни одной женщины в отделе не было, а на черных пластиковых столешницах виднелись вороха ДДТ. Их непрерывно анализировали, нумеровали, штемпелевали, вносили в грозбухи и картотеки, накалывали на рожки скоросшивателей и вообще обрабатывали всеми известными Грайсу способами. А за ближайшим к двери столом сидел служащий, до изумления напоминающий Джека Леммана, и Грайс тотчас же припомнил фильм «Обитель», где высмеивался именно такой, как здесь, заунывно-каторжный конторский труд. Клетушки вроде Копландовой Грайс тут не обнаружил, но стол Джека Леммана стоял перпендикулярно к остальным, и хотя Лемман выполнял ту же, что и другие клерки, работу, его можно было принять за начальника. Когда Грайс подошел к нему, он, не поднимая головы голосом человека, повторяющего одну фразу в сотый раз, устало сказал «На тринадцатом этаже. Простите. ДДТ выдают на тринадцатом этаже. Люк. Это простое слово позвучало у него как-то странно. Люк. Возле кокпита. Понятно. Но мне это нужен начальник отдела». «Какого отдела? Этого?» Джек Лемман внимательно оглядел Грайса, но тона не изменил. «Я понимаю, что это вы. Только откуда вы знаете, что вам нужен именно этот отдел?» «Заработался. Вот в чем дело», — подумал Грайс. «Да и все они тут явно заработались. Ни один не поднял головы при его появлении, не отложил ручки или, скажем, отдельского штампа. А ведь они должны бы обрадоваться развлечению. Вообще-то я ищу а 11 Грайс вынул из кармана и развернул перед Лемоном розовый бланк. Но тот не взял его, а прочитал в Грайсовых руках, будто Грайс был живым кипитром. «Вам нужен П-13, 13-й этаж, люк», он опять сказал «люк», возле кокпита. «Спасибо на пустом слове», подумал Грейс, поворачиваясь к Лемону спиной. Он вышел за дверь, но решил не ждать лифта, а подняться по лестнице, просто чтобы размять ноги. Добравшись до 12-го этажа, таблички не было и там, он заглянул из любопытства в полуотворенную дверь. «Все служащие мужчины», ни одна голова ни на секунду не поднялась от бумаг. Грайс остановился у двери и оглядел двенадцатый этаж из конца в конец. Если б не живой ориентир Джек Лемон, которого здесь не было, он подумал бы, что его каким-то образом занесло на 11-й этаж. В общем, Грайс не знал, что и подумать. Шестая часть служащих, два этажа из двенадцати, занимается в коварном Альбионе обработкой каких-то несчастных дотационных талонов. Он слышал о фирмах, уделяющих большое внимание здоровью и благосостоянию служащих. По уверениям бизнес-умников, это оборачивалось повышенной производительностью труда. Но шестая часть... Грайс поднялся на тринадцатый этаж и здесь увидел, наконец, табличку «Отдел питания. Административный сектор». Он занимал примерно две трети тринадцатого этажа, а одна треть, отгороженная стеной с обоями под кирпичную кладку и массивными дверями под красное дерево, была отведена для ресторана «Кокпит», где питались альбионские администраторы. В раскрытую дверь кокпита Грайс увидел несколько женщин, скорее всего официанток, праздно сидевших за столиками с белыми скатертями. Они мирно беседовали, покуривая сигареты, и Грась, пожалуй, не решился бы обвинить их в блинтяйстве. Обед кончился часа два назад, и делать им сейчас было решительно нечего. Кокпит размещался слева, если стоять спиной к входной двери, а справа от центрального прохода, за металлическим, по пояс человеку барьером, стояли ряды столов отдела питания или, может быть, его административного сектора, который был, по всей вероятности, центральным нервным узлом всего отдела, расположенного на двух с половиной этажах. И тут, как с облегчением увидел Грайс, клерки не перелопачивали в поте лица пресловутые ДДТ, но гнулись они над своими столами весьма прилежно, Видимо, их начальник был сторонником железной дисциплины в своей империи. А сидел он, как решил Грайс, у внешней стены кокпита, в будочке из древесно-стружечных плит с круглым оконцем, льюком, по выражению Джека Леммона. Будочка эта напоминала билетную кассу-времянку на каком-нибудь железнодорожном полустанке, причем закрытую билетную кассу, потому что люк был задвинут изнутри, древесно-стружечной плитой. Чувствуя себя немного неловко под взглядами служащих административного сектора, хотя на самом-то деле никто из них даже не взглянул в его сторону, он подошел к будочке и постучал костяшками пальцев по закрывающий люк плите. Все дальнейшее Грайс назвал бы пантомимой, если б стал кому-нибудь об этом рассказывать. Один из служащих, отгороженного барьерчиком административного сектора, проворно встал, вошел в кокпит и на секунду исчез. А потом плита, закрывающая люк будочки, отъехала вверх, клерк, исчезнувший в кокпите, рявкнул с одиннадцати до часу и, громко грохнув, плита опустилась. Однако не потерявший хладнокровие Грайс, перехватил служащего, когда тот вышел из дверей кокпита. «Извините, ради бога, мне очень жаль, конечно, отрывать вас от работы, но я не по поводу ДДТ». Чтобы подкрепить свою доблестную атаку, Грайс вытащил из кармана пачку розовых бланков и коротко объяснил служащему, чего он хочет. Тот сделал глубокий вдох, потом выдохнул воздух сквозь плотно стиснутые зубы, выхватил у Грайса пачку бланков и с видом человека, доведенного до последней крайности, опять скрылся в кокпите». Через несколько секунд он появился снова, однако уже без бланков стало бы, дело сдвинулось с мертвой точки, — подумал Грайс. «Вам придется подождать», — буркнул служащий. После этого он подошел к своему столу, сел на стул и углубился в обработку каких-то документов, уже не обращая на Грайса ни малейшего внимания. Ждать Грайсу пришлось довольно долго. Официантки явно собирались домой. Надев дешевенькие пальтишки, они укладывали в хозяйственные сумки дотационные от щедрот альбионской кухни пакетики со свистными припасами вроде лярда, сахара и тому подобной снеги. Грайс взглянул на часы и обнаружил, что уже без десяти пять. Значит, если вчерашний вечер был в его отделе обычным, Канц-принадлежники убирают сейчас документы, захлопывают ящики столов и облегченно потягиваются на стульях, считая рабочий день оконченным. Однако здесь, в административном секторе отдела питания, да наверняка и на двух других этажах служащие по-прежнему трудились, не разгибаясь. Минутная стрелка часов над входной дверью неумолимо приближалась к двенадцати. Грайс еще не решил, как поступить, когда люк с грохотом открылся и к его ногам упала смятая в комок пачка бланков. А выглянувшее из люка лицо, толстое и темно-красное от злости, показалось ему еще темнее по контрасту со слепительно-белой шапочкой шеф-повара, которая венчала его, словно серебряная корона. «Скажите своему Копланду, что у нас тут есть дела поважнее, чем его треклятая канцелярщина». «И пока начальник здесь я, а не он, ему распоряжаться у нас не дадут. Пусть подавится своими бумажонками, как... как... как обезьяна гнилыми орехами». После этих слов плита, закрывающая люк, опустилась столь стремительно, что с некоторых столов сдуло на пол какие-то документы. Даже не поднимая головы, Грайс чувствовал, что теперь-то его разглядывают все служащие административного сектора, «Стало быть, они не роботы», — мимолетно подумал он. Грайс вернулся в отдел канц принадлежности когда на часах было две минуты шестого, и обнаружил там поистине удручающую картину. Никто из его сослуживцев не потрудился убрать документы, наваленные братьями Пенни на стол варте, и теперь он должен был сам их куда-то спрятать. Но куда? Все архивные шкафы оказались, разумеется, запертыми. Грайс попытался немного разгладить розовые бланки, столь яростно отвергнутые начальником отдела питания, но теперь абсолютно неудобочитаемые читаемые, ибо они были заполнены под копирку. И все же их надо было куда-то пристроить. Но мог ли он уйти, мог ли он даже подумать о том, чтобы уйти, оставив на столе важнейшую документацию? Вот и проявляя после этого инициативу. Но тут он вспомнил, что ему же ничего не стоит открыть любой из отдельских архивных шкафов. Ведь они под маркой «Огнеупорный шкаф для хранения архивной и или текущей документации» изготовлены на фабриках «Комформа». Эти шкафы биметаллические, многоящичные, с телескопическими направляющими, утопленными ручками и стандартным запором, открывались просто-напросто шариковой ручкой. Следовало только вставить ее вместо ключа в замочную скважину и резко, но легонько нажать. Никакого жульничества тут не было. Биметаллические, многоящичные и так далее шкафы, каталожный номер b 4 b дробь 04885 назывались всего лишь «огнеупорными», а взломоупорными, если так можно выразиться, их никто не объявлял. Грайс легко открыл первый попавшийся архив на шкаф и запихал туда всю документацию. Пусть удавится тот умник, который предположит, что он обязан еще и рассортировать ее по папкам. Нет уж, этим он займется утром, когда, глядя на его поджатые губы слыша грохот, с которым он задвигает ящики, братья Пенни смогут ясно понять, кем он их считает. А сейчас ему было очень жалко себя. вытянутую в длину, опустевший ярко высвеченный электрическими лампами восьмой этаж, покорно ожидавший орду уборщиков, которые вскоре должны были спуститься сюда, напомнил Грайсу по ночному пустынную северную кольцевую дорогу. Грайс так хотел попрощаться перед уходом с Пам. Да он, если уж на то пошло, хотел попрощаться со всеми своими сослуживцами. Одинокий и грустный он чувствовал себя наказанным мальчишкой, тоскливо сидящим дома, когда все его сверстники весело играют на улице. Грайс вдруг почувствовал, что ему до смерти хочется пососать конфетину из запасов Копланда. Теперь в Альбионе не слышалось даже приглушенного гула работающих лифтов. Тишина была полной. Грайс не знал, когда придут ночные уборщики, Но они, конечно, возвестят о своем приходе громким топотом, шумом пылесосов и скрипом тележек, на которых перевозят корзины для мусора. Так что он с Божьей помощью будет предупрежден заранее. Его собственные башмаки пронзительно скрипели, когда он почему-то на цыпочках двигался туда, где Копланд хранил в архивном шкафу свои конфеты. Нет, он вовсе не чувствовал себя преступником, скорее, наоборот, героем, если уж говорить откровенно и все-таки сердце у него билось учащенное, а руки немного дрожали, когда он вытаскивал из кармана шариковую ручку и вставлял в замочную скважину архивного шкафчика. Запросто пробормотал он, услышав послушно щелчок замка. Стало быть, на худой конец ему ничего не стоит сделаться взломщиком сейфов. Он осторожно приподнял верхний ящик, чтоб не раздалось скрежеты металла, а металл. И проклятая жестянка с винзорским замком яростно забрякала. Решив, что ящик туго ходит по направляющим, Грайс резко дернул его, и банка упала. С нее соскочила крышка, и несколько конфет разлетелось в разные стороны. «Нет, надобно действовать поспокойнее. Надобно, во-первых, выбрать конфету, вернее, две, не забыв при этом спрятать в карман обертку той, которую он съест прямо сейчас, и запомнив, что потом, по дороге домой, ее нужно обязательно выбросить. Ну, а во-вторых, надо бы как следует обыскать ящик, чтобы положить все высыпавшиеся конфеты обратно в жестянку. Рядом с конфетной жестянкой в ящике лежала пара автомобильных перчаток, кожаные ладони и сетчатый матерчатый верх. Дешевое издание романа «Аэропорт», полупустой пакет с пластиковыми соломинками, возможно, летом Копланд, как и Хаким, пил во время перерывов на чай газированную фруктовую воду, да две каких-то брошюрки, одна в черной, другая в белой обложке, похожих на фирменные справочники. Среди этих немногих вещей найти несколько конфет было проще простого – Собрав конфеты, грязь на мгновение задумался, потом отложил про запас еще одну, а остальные сыпал в жестянку и закрыл ее крышкой. К этому времени он уже расправился с ванильной ириской и развернул ту конфету, которую держал в руке. Она оказалась ему на радость леденцом. Он сунул конфету в рот и принялся со смаком ее посасывать, а Фантик аккуратно положил в карман. И тут на него она катила очень разумная мысль, что неплохо бы заодно исследовать и другие ящики архивного шкафчика. Вдруг там обнаружатся личные дела служащих. Он открыл средний ящик, но в нем, кроме пары подтяжек до заварного чайника с отбитым носиком, ничего не нашлось. Ну, а нижний ящик был доверху забит жестянками из-под конфет. Их скопилось тут больше дюжины. «Да, грустная картинка откроется со служивцем, если Копланда собьет завтра на улице автобус, и они начнут разбирать его служебное имущество». Грайс опять заглянул в верхний ящик. «Надо пристроить конфеты на прежнее место», — подумал он, и подсунул под один край жестянки автомобильные перчатки. Ему казалось, что она лежала именно так. И тут он снова обратил внимание на справочники. Посасывая леденец... Он вынул белообложечно. Справочник был здорово потрепанный и наверняка устаревший. Видимо, про такой рассказывали ему Пам и Сиц. Грайс полистал его. Почти все, что в нем говорилось, он уже знал, кроме названия дочерних фирм Альбиона на последней странице. В общей сложности около 20 фирм. Их названия ни о чем Грайсу не говорили. Второй справочник — Черные обложки и с плотными отрывными листами, был по всей вероятности внутри альбионской телефонной книгой. На краях листов Грайс увидел буквы-алфавиты. Эти телефонные справочники выпускала, наверное, какая-нибудь крупная полиграфическая фирма, точь-в-точь, -точь, такими же Грайс пользовался на всех своих предыдущих службах. Грайс нашел Пауэю, Сясь, Копланда и Лукаса, директоров лакомщика и кокпита, начальника внутряшки, оперхозяйственного отдела и отдела главной проходной. Других отделов он пока еще здесь не знал и начал бессистемно листать справочник. Потом, слегка нахмурившись, вернулся к началу, аварийный отдел и принялся читать внимательнее. Он уже дошел до буквы «Е» и подумывал залезть в конфетную кладовую Копланды еще раз, когда вдруг услышал такой неожиданный и странный звук, что у него зашевелились волосы на макушке. За те два дня, что он проработал в бальбионе, здесь ни разу не звонил телефон, даже когда служащие всех трех отделов были на месте, так что раздавшийся звонок сразу же выбил его из привычной колеи. В безлюдной тишине восьмого этажа он прозвучал, как оглушительная сирена пожарной тревоги. Повинуясь инстинкту самосохранения, Грайс моментально решил удирать. Машинально, однако, аккуратно, захлопнув архивный шкаф, он проглотил недососанный осколок леденца, показавшийся ему раскаленной железкой, и двинулся к двери. Телефон продолжал звонить. Ему еще надо было надеть плащ. Не умея определять по звуку направления, он не знал, какой из 60 или, может, 80 телефонов их этажа устраивает ему эту пугающую провокацию. Ясно только, что не Копландов. На таком близком расстоянии ошибиться было трудно. Стараясь рассуждать логически, он решил, что кто-то пытается связаться с начальником оперхозяйственного отдела, ведь Копланд вроде бы говорил, что постоянные клиенты звонят иногда начальникам отделов. Но, пробираясь к своему плащу, Грайс понял, что ошибся, Звонил телефон Сидзе. Это открытие одновременно и успокоило его, и удивило. Звонили, стало быть, выход дел, а точнее лично Сидзу. Видимо, кто-то посчитал, что рабочий день кончается у них не в 5, а в 5.30 или даже в 6. Грайс был тут на законном основании. Ему пришлось убирать документы, от которых открестились хитроумные братья Пенни. Значит, он должен ответить. Грайс неуверенно поднял трубку, но традиционного «Алло» не сказал. Сначала он услышал только дыхание человека, однако через несколько секунд странно знакомый голос четко, словно диктуя телефонограмму, проговорил. Около года он состоял членом либерального клуба «Форест Хилли», но только для общения. Политикой не интересуется». Грайс был настолько ошарашен, услышав об этом эпизоде и своей собственной биографии, да-да, явно и своей собственной, случайных совпадений такого рода не бывает, что отреагировал, как он потом понял, самым идиотским способом из всех возможных. «Чего?» — заикаясь, проблеил он, выдав себя с головой. «Начальник отдела служащих, потому что звонил, безусловно, он молча повесил трубку». Грай торопливо схватил свой плащ и, что есть духу, помчался к лифту.